Глава двадцать восьмая Во время семейного ужина маленькая сестренка сидит на детском стульчике, на шее слюнявчик, черные волосики завиваются потешными кудряшками. Зазвонил телефон. Поняв, что мама с папой трубку брать не собираются, закинул в рот еще кусочек котлеты, соскучился по маминам особо вкусным и пошел в коридор, доживав и проглотив как раз вовремя. Тоже повод для гордости, вообще-то. Судоплатываю. «Добрый вечер, Сережа!» — раздался уже почти даже родной голос. «Добрый вечер, Екатерина Алексеевна! Видел вас сегодня по телевизору. Просто восхитительное платье!» Совсем засмущал, пококетничала Фурцева. «Вы у нас на самом верху из дам одна!» Поэтому на вас весь мир смотрит, — продолжил я отсыпать комплименты, — и очень важно, чтобы вы всегда безукоризненно выглядите. — Видел бы ты меня много лет назад? — совсем по девичьей хихикнул баб Катя. — Не хуже твоей мам было. — Я с вами не согласен, но это только потому, что красивее мамы никого нигде нет. Немного повысил я голос, отодвинув трубку. — Подлиза! — раздался их кухни мамин заливистый смех. «Сережка ты, сережка!» — умиленно протянула Курцева. «В общем, выбила я тебе студию, готовься, в музыкальный киоск пойдешь. Я помню, что ты сам в певцы не рвешься, но письма же читал». «Просят, да, с широкой улыбкой, потому что приятно», — кивнул я. «Просят песен в моем исполнении, наслушавшиеся оффлайна». — А я тогда, в свою очередь, прошу возможности представить на Народный суд новый звук, ставший возможным благодаря мастерству и перечислил ученых, занимавшихся эффектором. — Так-то уже официальным письмом отправлял просьбу поощрить, но напомнить не помешает. Знаем мы эту бюрократию. — Звук — это ладно. У нас теперь звук любым может быть, — обрадовала Екатерина Алексеевна. — А вот текст... И многозначительно прочитала. Понятливо рассказал. А здорово одобрила она и опомнилась. Впрочем, по-другому и быть не могло. Сколько времени тебе на репетиции нужно? Музыканты есть? Я бы взял кого-то из своих. Но тогда штатные певцы обидятся. Взяв с тумбочки муховойку, прихлопнул непонятно откуда взявшуюся в доме, севшую на шкаф муху я давно хотел расширить встречи с читателями до комплексной программы включая музыкальный сегмент с полноценной аранжировкой поэтому прошу вас возможности собрать под себя коллектив тю недовидимо для меня отмахнулся она тоже мне проблема проблема есть вздохнул я песен я им не дам гастролировать только со мной так что и славы никакой особо не обломится Я понимаю, что обязан только родине и маме, но все равно не очень удобно. Поэтому давайте я наберу безнадежно семейных мужиков лет сорока, и мы установим им зарплату из фонда в три сотни рублей, чтобы хотя бы так компенсировать». «Сколько?» — перебила меня Фурцева. «И это не компенсация, это...» «Извините», — грустно вздохнул я. «Мне это показалось правильным». — С другой стороны, мне-то чё, твои деньги же, прямо в полёте переобулся на. Э, — Моё добро у тебя есть. — Спасибо большое. — На репетиции мне нужно дня два, на гитаре я сам сыграю, а больше там ничего необычного. Нужны духовная секция из саксофона и трубы, басист, ударник, а клавишника доберём потом, пока не нужен. Э, — Завтра к обеду. — Стоп! — одёрнула сама себя. — Ты в школу-то ходишь? — А как же! — даже оскорбился я. — Значит, после школы езжай в наше, в ваше здание, прямо туда, музыкантов, и пришлем. — Спасибо большое, Екатерина Алексеевна, но в преддверии Дня Великой как раз подходит фырклона. — Воля начальства нас закон. Пойдем в телевизор с жахнем — А давайте проведем всесоюзный конкурс по сборке советского кубика на скорость среди старшеклассников, — туда я, с призом в виде путевок в Артек и гарантированного поступления в любое учебное заведение страны на выбор для десятка показавших наилучшее время ребят. — За твой счет, — хмыкнула Екатерина Алексеевна, — путевки, само собой. — Конечно, организационные расходы я бы тоже с огромной радостью родине компенсировал. «На детей у Родины денег хватает», — беляционно заявила она и задумчиво произнесла. «Тут и думать нечего. Пойду, отдам приказ». «До свидания, Екатерина Алексеевна». «До свидания, Сереженька». Вернувшись на кухню, пересказал разговор. Доели ужин, и мы с Таней пошли доделывать домашнюю работу. Точнее, доделывать будет она. Мне на это полчаса нужно, в худшем случае. А я займусь докладом на тему почему СССР погряз в национализме, к чему это приведет и зачем нужно упразднять национальные анклавы. Начинали с Вилкой, но она выпросила себе сегодня выходной. Пускай отдохнет от меня немного. Тоже полезно. — Сережа, вот тут. — По этой вот формуле. — А здесь нужна запятая? — Неа. — Так я думала. — Произношение все лучше и лучше. — Спасибо. За этаким милым досугом пропустили начало программы «Время». Чертыхнувшись, включил телек и увидел Николая Анисиновича Щелокова в официальной рабочей форме. Он с товарищами бродил по гастроному, с незнакомым мне интерьером. Не Москва, значит. Все местные я обошел. Остановившись у прилавка со сладостями, попросил у бледной, как смерть, потной продавщице, отвесить ему 300 граммов мишек на севе. Это, кстати, любимые конфеты Андрокова. А еще я их в Одессе покупал. И не исключено, что мы наблюдаем рождение новой методички по внезапным проверкам гастрономов, где бюрократы без изображения мишек прописали в качестве обязательной покупки. Интересно, если где-то этих конфет не будет, милиционерам придется уйти ни с чем? Разумеется, министра внутренних дел обвесили на двадцать граммов. Естественно, продащивца своем и слезами кинулась целовать ему руки. Николай Анисинович поступил правильно, деликатно приобняв женщину и успокоив тем, что ей ничего не будет, если она пойдет на сотрудничество. Та пошла. Пошел и директор магазина. Этот сядет, но на поменьше итак до самого конца почти двадцатиминутного репортажа в ходе которого министр сотоварищи мотались по городу саратову ликвидируя очаги преступности итог трое директоров пятеро чиновников торговиков среди которых самый главный местный публичная но очень вежливая моральная порка начальника местного бхсс который совсем мышей не ловит И это у тебя что бриллиант в бачке унитаза Громкий заливистый щелоковский ржач, окружающий вторит начальник вхсс краснеет. Как думаете, товарищи, может передадим весь сегодняшний конфискат Министерству культуры для закупки типографского оборудования? Я слышал, что тиражи детско-юношеских книг со следующего года будут увеличивать. Поможем товарищам? Словом... Пиар-материал получился просто зашкаливающе по этим временам качество. Ну и полезный эффект обязательно будет. Нифига себе, такие проверки пошли. «Ты научил», — проницательно заметила с интересом посмотревшая такой нехарактерный для советского телевидения материал Таня. «А то!» — с полностью заслуженным самодовольством гоготнул я.